Глава 15. Большой совет и все-все-все. Ариша, Степа, Фигль, Козяк, Йогурт и Глаша молча слушали все то, что рассказывал им Саша. «Сначала он хотел уступить эту честь мне, но я что-то задолбался горевестником выступать. Сам пускай отдувается». Тем более Саша накануне составил довольно емкое и сразу многообъясняющее описание нашей плачевной ситуации. «Ударники подозревают, что как только два великана доберутся до вулкана, то сразу запустят извержение», — закончил свой рассказ Саша. «И, кстати, один из них как раз подобрался слишком близко», — заметил Бурборыч и выразительно посмотрел на меня. «Я его не торопил». Поспешил я заверить собравшихся вслед за рейд-лидером, повернувших головы ко мне. Я с ним даже не знаком, если что. А кто из них, кстати? Сипакна. Указатель включи, — хмыкнул Бурборыч. Я громко подумал кодовую фразу, и указатель появился прямо рядом с таймером, отсчитывающим приватный режим. Сипакна сейчас находился строго к северу от нас. Слишком близко, — заметил я и вспомнил последнее сообщение. «А где он там вышранцев нашел?» «Есть мнение, что он идет с севера», — ответил Бурборыч. «Я обсуждал этот вопрос с Дойчем и Таригом». «Если он заходит с севера, то пойдет через систему долин», — сказала Ариша. «Это единственный путь. Но там, вы сами сказали, после землетрясения больше прохода нет». Девушка глянула на меня, и я кивнул, еще раз подтверждая свои слова. «Прохода-то там нет, но кто сказал, что он не сможет его проделать?» — неожиданно заметил Котов. «Мы, конечно, предполагаем, что великаны только символы грядущих извержений. А что, если нет? Что, если они действительно настолько сильны, что способны крушить горы? Придет он, разберет завал, все наши стеночки и, насвистывая, двинется к вулкану». «А у вулкана?» — уточнил я. — А под вулканом и так магма давит, — неожиданно сказал Йогурт. — Ему много усилий не потребуется. Я вспомнил огромные глыбы завала в Железной долине и представил, сколько усилий потребуется, чтобы их раскрошить, и понял, что островитянин прав. Если Сипакна разберет завал, то и в вулкане дырку легко сделает. — Мне сказали, что рассказать тебе это будет сущим сумасшествием, — раздался у меня в голове знакомый голос помешательства. И я понял. Вот он мой звездный час. — Смотри, надо будет уложиться в двадцать минуток, — я даже невольно улыбнулся. — Ай, ладно, мне хватит одной. А дальше голос затараторил с такой скоростью, что вообще было чудом, что я его понимал. — В логах есть задание вышранцам. Они должны собрать все армии и идти за Сипакной. Сипакна не видит, что у него позади. Он смотрит только вперед. Как только он разберет завал, вышранцы нападут на него, а потом сразу пойдут убивать вас. Они везут с собой осадные машины. Их квест изменился. Они должны захватить мыс. До вашей железной долины они доберутся через три дня. Но ну как, я успел?» «Ешь, меня за ногу вынес я свой вердикт». «Ага. Кстати, тренер по дубинам просил напомнить. Хватит тянуть с тренировкой, дурень. Вот прямо так и передал». — Спасибо. И за новости, за напоминание И тренеру тоже. Искренне поблагодарил я. — Увидимся. Услышимся. Ну, ты понял. Радостно отозвался голос и исчез из моей головы. — План меняется, — сообщил я совету, привлекая всеобщее внимание. — Сипак найдет через север в Железную долину. За ним идут вышранцы, вся их армия. И придут в Железную долину они через три дня. И... И не спрашивайте, откуда я это узнал. — А я бы все-таки спросил, — подозрительно заметил Котов. — Тебе не понравится, — ответ ухмыльнулся я. — Я постараюсь его принять, — возразил Котов. — Об этом мне сообщила шизофрения. Я покивал головой с задумчивым видом. Ответ не понравился не только Котову, но и всем остальным присутствующим. — В городе говорят, что он баню разгромил, и даже кого-то там убил, — тихонько пробормотал Фигель, но в повисшей тишине его услышали все. Я решил сыграть навязанную роль злодея и громко клацнул зубами в сторону обителевцев. Степа и Фигль вздрогнули, и только Ариша не поверила. Посмотрела на меня с ласковой улыбкой и спросила. «Филя, а шизофрения была твоей, или она как-то связана с тренером по копьям?» «Утверждает, что с ним, однако чаще тусит еще где-то», — заметил я, улыбнувшись в ответ. «Почему мне кажется, что эти двое знают чуть больше, чем мы?» задумчиво протянул котов переводя взгляд с меня на аришу и главное что все это значит то это значит что Инфосоточка соточка совершенно не по королевски подтвердила мои слова девушка безумие врать не будет то есть мы принимаем что все так и есть осторожно уточнил кирилл а что будет дальше безумие не рассказала спросил бурборыч рассказала кивнул я Когда Сипакна разнесет наше укрепление, вышранцы убьют его в спину. Он не видит, что происходит у него за спиной. Ну а потом они скорым маршем пойдут сюда, в мыс. «Предлагаю не начинать говорить всем разом», — заметил Кирилл после вновь воцарившейся в зале тишины. «Потому что уверен, вы сейчас все много чего подумали и решили высказать. Котов, Барборыч, козя Ариша, у вас есть какие-нибудь идеи, что теперь делать?» Я возмущенно уставился на Кирилла, но тот меня игнорировал ровно до того момента, пока не убедился, что у других никаких годных планов нет. После этого он посмотрел на меня и кивнул. — Давай, рассказывай свой безумный план. В углу дружно и весьма обидно заржали дядя Федор и ручки. Пришлось в качестве мести совершенно несолидно показать им язык. — У меня есть два плана, — сказал я, — и оба безумные. И начало у обоих планов одинаковое. Мы эвакуируем всех в мыс. «Всех — Всех? — уточнил Саша. — Да, всех, подтвердил я. Медное, Шикари, Борисовск, Перевал, лагеря и фермы. Всех. — Ладно, — кивнул Кирилл. — А потом что? — А потом у нас два варианта, — я ухмыльнулся. Первый вариант — не дать им убить Сипакну, «То есть сделать все, чтобы тот обратил свое благосклонное внимание на вышранцев, и чтобы перед тем, как устроить извержение, сначала уничтожил их?» «Ну тогда он доберется до вулкана», — заметил Котов. «Да», — кивнул я. «К сожалению, придется рискнуть и проверить, может ли он запустить процесс в одну харю или все-таки без Кабракана не считается». — Если даже он не сможет пробудить вулкан в одиночку, то как мы вообще потом убьем великанов? Ты что-нибудь придумал? — спросил Бурборыч. — Конечно! — не стал я тянуть кота за причинные места. — И в этом состоит мой второй план, который реализуется, если мы все успеем подготовить. Великанов мы расстреляем из пушек на расстоянии. — А, класс! — улыбнулся Котов. — А у нас что, есть пушки? — Дядя Федор, — спросил я. — Что насчет мастера? — Мастер-то есть, — ответил глава мастеров. — Говорит, нужно знать, какой порох будем использовать. — Знаешь, сарайчик на том берегу золотой? — спросил я. — Знаю, мы его сами строили, — вспомнил дядя Федор. Вот там вас и будет ждать порох. К сожалению, точно не скажу, когда, — ответил я. — Зависит от одного алкохимика. — Клопа? — догадался Кирилл, широко раскрыв глаза. — Да ять, Ты нашел селитру! — радостно заржал Бурборыч. — Она прямо там, — я хитро улыбнулся и ткнул пальцем в пол. — В пещере летучие мыши. И там прямо сейчас несколько рабочих ее активно копают. — Вот зараза! — восхитился Котов. — Я ведь был уверен, что у тебя не получится. — И тем не менее получилось, — гордо ответил я. Но если мы точно будем знать, что успеем в ближайшее время сделать пушки, то дадим вышранцам убить Сипакну, и будем ждать их здесь, в мысе, сразу всех. — Ну да, — кивнул Бурборыч, — за три дня с пушками мы не управимся, а вот за неделю-две вполне. Но готовы ли вышранцы ждать этот срок? Им только идти сюда маршем от недели до десяти дней, пожал я плечами. Большая армия всегда долго двигается. Значит, мы можем попытаться разбить вышранцев при помощи сипакна, сказал Кирилл, прерывая возникшие галдеши разговоры. При этом мы рискуем потерять весь мегаостров, да еще и покидать его придется неорганизованно и на плотах. Или все-таки делаем пушки, даем вышранцам убить сипакну, дожидаемся их здесь и даем бой, так? Так, кивнул я. Два варианта, и, как я сказал, оба безумные. И, если честно, второй вариант мне нравится больше. «Нужны подробности», — сказал Кирилл. «И да, мне тоже больше нравится второй план». «А вот с подробностями придется подождать», — ответил я, глянув на таймер. «Через пять минут у меня закончится приватный режим». «Это как так?» — не понял Саша. «Ты же позже нас всех пришел». «Я научился его отключать», — усмехнулся я. «Тогда остаток времени можно использовать позже». «Покажешь, как?» — поинтересовался Кирилл. «Как только соберусь уходить», — кивнул я. — В общем, я за второй вариант, и если мы выбираем его, то надо готовить ударников, мы налегке побежим в Железную долину. За три дня, если будем выбиваться из сил, успеем. Поэтому я вас сейчас покидаю, побегу выяснять, что с селитрой. — Я тоже за второй вариант, и, пожалуй, тоже сейчас покину вас, — кивнул Ариша, поднимаясь и посмотрев на меня. — Хорошо, тогда сегодня, сразу после сообщения про новый день, мы собираемся снова, — кивнул Кирилл. «Из домика!» — громко сказал я и быстро направился к двери. «Из домика!» — повторила Ариша, а потом посмотрела куда-то вдаль, удовлетворенно кивнула и показала всем большой палец, выходя за мной. Мы вышли из администрации и остановились. Вот он, тот неловкий момент, когда нужно что-то сказать, а все будет звучать плохо и неправильно. Хотя нет, я все-таки кое-что знаю, что правильно прозвучит, хоть и не своевременно. «Так как насчет сходить куда-нибудь?» — изогнув бровь, спросил я. «Что?» — Ариша уставилась на меня, захлопав ресницами. «Сходить? Ты что, меня приглашаешь?» «Просто пользуюсь твоим старым разрешением», — заметил я. «Филь, я...» «Тебе не кажется, что сейчас не самое подходящее время?» — спросила Ариша, сделав большие печальные глаза. «А тут не бывает подходящего времени», — жизнерадостно ответил ей я. Вот ты теперь все слышала и сама понимаешь, что дальше время будет еще более неподходящим. — Пожалуй, — кивнула девушка. — Прости, что я сбежала. Я и не обижался, не моргнув глазом, соврал я, хотя пришлось по всем закромам искать терпение и запасаться им. — О, так ты настойчивый кавалер! — девушка стрельнула в меня глазками. — А ведь казался нетерпеливым. — Поэтому и приглашаю тебя на свидание, чтобы мы узнали друг друга получше, — ответил я. — Хотя куда уж? — Лучше молчи, — попросила Ариша, густо покраснев. — Пошляк. — Ну так как, — продолжал я. — Свидание? — Знаешь, — девушка подхватила меня под локоть, — я в общем и целом не буду отказываться. Только сначала сбегай, куда то там собирался успеть за три дня, и тогда я вся твоя. Надеюсь, будет необычно. — Конечно, — я кивнул. Я приглашу тебя на свидание на донжоне нашего форта, прямо во время осады вышранцев. — Нет уж, — возмутилась Ариша, — все-таки постарайся до осады успеть со своим приглашением. Я побегу, надо к своим, и тебе тоже пора. Девушка посмотрела мне в глаза и улыбнулась. — Ух, меня аж пробрало от этого взгляда. Сколько мне там всего пообещали, что и не подумают выполнять, но взгляд — да, до да мурашек. «Надо бы хоть что-нибудь урвать, чтобы помнить не только взгляд». И я тут же подставил щеку, в которую она меня и чмокнула, а потом развернулась к выходу в Нижний мыс и быстро скрылась. «Зачетная краля, командир! Но ты с ней поосторожнее!» — раздался неподалеку голос Клопа. «Такая и в бубен может дать!» «Скорее глотку перережет!» — просветил я его. «Причем ты ее даже не увидишь!» «Бррр!» — Клоп передернул плечами. Я сделаю тебе пиво, командир, чтобы ты был счастлив, и еще сладкого ликера, чтобы ничто этому счастью не мешало. Вот, кстати, неплохо было бы, но пока нам срочно нужен порох. Нужна еще селитра, — напомнил Клоп. И зола. Я у нас чутка наскреб на опыты, но вот массово. Все будет, Клоп. Уже сегодня все будет. Я развил бурную деятельность, весь фонтанируя планами, энергией, и, откровенно говоря, неизрасходованными гормонами. А планов у меня было много, очень много. Я далеко не все из них рассказал на совете, и все эти планы требовали одного — раздавить вышранцев и заставить их в ужасе бежать от страшных землян. А значит, я сделаю все, чтобы так оно и случилось. Я нашел людей и отправил их искать залу по домам жителей, пользуясь моим громким именем, правда, предупредил, что если вместе с залой еще что-нибудь прихватят, я очень расстроюсь после чего нанял еще работников на добычу селитры, разыскал углежогов, а потом поймал дядю Федора и отправился знакомиться с мастером, что отольет нашу победу. В стали или в бронзе, ну, как получится. «Бронза!» — представил сухонького мужичка дядя Федор. «Здрасте!» — радостно протянул мне руку для рукопожатия мастер. «Тебе пушки потребовались?» «Мне потребовались!» — кивнул я. «Тогда дело такое!» — продолжил мастер. — Чугун у нас дермо полное. Разорвет к чертовой матери. И тогда я предложил из бронзы лить. — И как? Сможешь? — спросил я, стараясь не обращать внимания на странное и забавное произношение мастером буквы «Р». — Ну, я колокола лил, так что и пушку сделаю, — развел руками мастер. — А что между ними общего, не понял я. — Форма одна и та же, — ответил бронза. «Ну, если, конечно, не нужны всякие хитрости, в общем, сделаю. У меня завязки есть, договоренности тоже. Я колокол хотел сделать, чтобы веселее в городе было, но все не до того. Пушка тоже хорошо». «Сколько тебе времени надо, чтобы пару десятков отлить?» — спросил я. «Пару десятков? Однако...» — мастер скурчил удивленную мину. «Да все нормально. Сделаем. Отлить несколько дней». Если знаем размер, калибл и силу заряда. Ага, ну вот теперь понятно, почему он так эр произносит. Не будет таким раскатистым делать, и никакого р у него тоже не будет. Картавит просто наш мастел. Впрочем, он имеет полное право вообще быть хоть глухонемым. Главное, чтобы пушки побыстрее отлил. Силу заряда сможет Клоп показать, когда порох доделает, сказал я. Порох он будет делать в сарае за городом. «Верно! Очень верно! А клопота алкадилил из верхнего?» «Он самый, — кивнул я, — со всем остальным. Что там еще для пушки требуется? Ядра?» «Картечь, если по пехоте бить!» — кивнул Бронза и посмотрел на дядю Федора. «Тоже сделаем! Скажу, какие мастера нужны будут! Сколько зарадов!» «Как можно больше, — ответил я, не задумываясь. Врагов много, всем должно достаться!» «Тады и пороха не жалейте!» — заметил Бронза. «Кто проект вести будет?» «Ты и будешь!» — сказал дядя Фёдор. «Отчитываться лично мне. Надеюсь, Клоп не будет тупить». «Не будет!» — пообещал я. «Первую партию пороха он быстро обещал сделать. Кстати, он и другим показать может, как и что». «Ага!» — дядя Фёдор намек понял. «Тогда я приведу к нему пару ребят толковых». «Тогда на этом пока все кивнул я. Или еще что?» Калибр! напомнил бронза. Ты сам что посоветуешь? Решил я не фантазировать, да и не позориться. Вот так вот! Мастер развел ладони сантиметров на 10. Садит хорошо, зародить можно много, и пушка достаточно легкая. Тогда такое и делайте. Сможете сделать больше пушек, делайте больше. Сможете сделать 30, еще лучше. «Не все пушки выживут после первых залпов», — заметил Бронза. «Тут дело такое, и заряжающим может пролететь». «Ничего, как-нибудь переживем эту неприятность», — утешил его и свою совесть я. День 349. Вы продержались 348 дней. А ночью снова был большой совет. Оба моих плана препарировали до мелочей. В них нашли миллион недостатков, неучтенных моментов и слабых мест. Зато никто не предложил новых. В общем, второй вариант так и остался победителем. Да и что мы еще могли придумать? Вся надежда была на клопа и мастеров. Если успеют, мы победим. А если не успеют, сольемся. Во все стороны отправлялись гонцы, которым предстояло собрать в крепости всех, кто жил в округе. Кривому поручено было изменить проект стен так, чтобы можно было использовать пушки, а потом быстро достраивать так, чтобы только пыль стояла. Внешние стены тоже собирались доделать на скорую руку, хотя бы для видимости. А мне и ударникам предстояло бежать в железную долину со всех ног, бежать так, чтобы только пятки сверкали, и успеть добраться туда раньше, чем Сипакна. А я так и никому не сказал, что у меня был еще один план, я знал, что в мысе никто его не одобрит. Зато его точно одобрят мои ударники, потому что только дурак будет отдавать вышранцам всего сипакну. Нет уж, такая толстая туша должна быть разобрана нами. И вот это я расскажу своим уже там, в Железной долине. И если мои ударники согласятся, то мы зажжем так, как еще никогда не зажигали, ведь для этого все у нас есть». Связь договорились поддерживать через Козяка, его помощники отправлялись к остальным островитянам, чтобы объявить о срочном переселении на время осады, а сам он оставался в мысе. Я рассказал Саше, кого контролировать со сбором селитры и куда ее сносить, впрочем, где обитает клоп и так все знали. А потом я и Бурборыч отправились слегка вздремнуть перед тем, как отправляться в долгий и очень изнурительный путь. И пусть сотрясатели горы-вышранцы сами трясутся от страха, потому что это наш мегаостров, и мы, его жители, сами решим, какие горы здесь трясти. А еще разберемся, что за закулисные игры тут ведутся, и я испорчу план тем гадам, которые натравливают на нас соседей, даже если это будет стоить мне всех оставшихся жизней.